Глава третья. По пути и по делам. Как-то так вышло, что вопрос о дальнейших планах Дайны мы толком и не поднимали. Сначала Арчанке банально требовался отдых и время на приведение в порядок самой себя и мыслей. После плена в железной клетке-то. А когда мы решили воплотить столь неожиданное предложение Падди в жизнь... И меня, и ее закрутила вся эта суета с открытием счетов и получением документов. Вообще, с паспортами и прочими удостоверениями личности в старой метрополии дело обстояло странно. За все то время, что я здесь прожил, мне, по сути, подобные документы и не понадобились ни разу. Так что до тех пор, пока Дайна не объяснила некоторые особенности имперского законодательства, я пребывал в полной уверенности, что учет жителей в империи попросту отсутствует или, точнее, находится на весьма низком, практически зачаточном уровне. Но после рассказа Арчанки, кстати, ничуть не удивившись моей неосведомленности, первое утверждение пришлось признать несостоятельным, а второе — «как посмотреть». С одной стороны, действительно удостоверение личности в империи имеется далеко не у каждого ее жителя. Да что там, подавляющее большинство обитателей того же Граунда или района Дортмутских доков не имеет паспорта или чего-то в этом роде, и никто их за отсутствие документов не чапает. С другой же, владеть недвижимостью или открыть собственное дело, не имея на руках подтверждения имперского подданства, как оказалось в империи, невозможно. Равно, как и нельзя получить хоть сколько-нибудь внятное образование. Обычное, совершенно не магическое образование, я имею в виду. Про Королевскую школу высоких искусств, являющуюся, как я понимаю, эдаким техникумом для магов или тем более про знаменитый Туврский колледж высокой магии, я уже и не заикаюсь. Туда даже с рекомендательными письмами от подданных беспаспортных жителей империи принимаются с очень большой неохотой. Иными словами, пока ты маргинал, перебирающийся падемными заработками, не имеющий никола ни двора, властям до тебя нет никакого дела. Гонять они тебя без повода не станут, но и законы, защищающие подданных короны на такого бродягу распространяться не будут. Отсюда кстати, отсутствие запретов на использование тех же столь разъяривших меня своим существованием, усмиряющих ошейников в отношении таких бедолаг на флоте. Я-то все никак не мог понять, как при полном запрете рабовладения имперцы позволяют существовать такой гадости. Аларчик просто открывался. Империи вообще нет никакого дела до того, как и чем живет какой-нибудь беспаспортный бродяга. Где добывает деньги себе на пропитание, в какой канаве он сдохнет или на каких условиях наймется на службу. Правда, из этого странного для меня отношения империи к своим неимущим жителям проистекает другой затейливый момент — Если у беспаспортного бродяги есть контракт с постоянным работодателем, подданным империи, то забота о нем, как и защита, — прямая обязанность этого самого работодателя, и только его. С другой стороны, если беспаспортный работник совершит преступление в отношении подданного империи или против короны, то вместе с ним отвечать за содеянное будет и тот, кто дал ему работу. Может быть, лишь штрафом, в отличие от своего подчиненного, но отвечать придется обязательно. Так что определенную ответственность за того, кого приручил, работодатель все же несет, даже в том случае, если его беспаспортный работник зарежет такого же бедолагу, вкалывающего на другого подданного империи. Но это уже будет частный хозяйственный спор двух подданных, как пояснила оказавшаяся неожиданно подкованной в юридических вопросах Дайна, то есть в суде будет рассматриваться лишь вопрос компенсации убытков, понесенных работодателем убитого, но не сам факт убийства и определение меры ответственности за совершенное убийство. Надо ли говорить, что убийства друг другом беспаспортных бродяг, не имеющих контракта в имперских судах, вообще по факту не рассматриваются, хотя расследуются, как любые другие, должны расследоваться во всяком случае. Но здесь максимум, что грозит виновному, если следователь окажется достаточно заинтересован в его поисках, конечно, это штраф за время, потраченное полицейским департаментом на расследование. Четверть которого отойдет тому самому следователю, еще одна четверть уйдет полицейскому департаменту, четверть – суду, а остальное – в казну короны. И только в случае, если убийца не в состоянии выплатить этот самый штраф, его ожидает тюрьма. Долговая а там он будет вкалывать на общественных работах, пока не выплатит установленную судом сумму с процентами. Бред и дикость, на мой взгляд. Но Дайна заверяет, что именно так и обстоят дела в империи. В общем, получается весьма своеобразная система контроля. Государство присматривает лишь за теми, кто платит налоги, а уже те, если желают увеличить собственные доходы, берут на себя ответственность за неимущих и, следовательно, беспаспортных работников – и до определенного момента эта система работала достаточно эффективно, особенно учитывая мизерный бюрократический аппарат старой митрополии. Но все меняется, и с изменением политического курса империи этот механизм забуксовал. Спровоцированный принятым королевским кабинетом Биллем о свободном поселении на землях митрополии, наплыв иммигрантов из колоний резко повысил количество беспаспортных жителей того же Тувра, и система перестала справляться. Подданным империи, проживающим в старой метрополии, просто не нужно было такое дикое количество контрактных работников, а те все прибывают и прибывают. Работы для них нет, а кушать хочется, и желательно каждый день. Можно было бы уехать куда-то, но на это тоже нужны средства, а их нет. Ведь подавляющее большинство выходцев из колоний перебрались в старую метрополию на последние деньги. Как результат, обстановка в портовых районах, доках и граунде, где, собственно, и селится большинство иммигрантов, резко ухудшается. Попрошайничество, воровство, грабежи и убийства становятся обыденностью. Контрабанда и раньше процветавшая в портовом городе набирает совершенно дикие обороты, а уровень жизни падает. По уму законодателям следовало бы предусмотреть подобный исход и озаботиться изменением механизма контроля жителей, но... Как оно обычно и бывает, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить... Ага, как по углям. Вот и лютует теперь Шотский двор, все туда же заворачивая гайки, а добберы цепляются к любому выходцу из граунда, обнаруженному ими на улицах респектабельных районов Тувра. Благо, отличить нашего брата от местной чистой публики проблем не составляет. Естественно, что это не вызывает ответной любви к представителям власти, и котел начинает бурлить. И пусть до срыва крышки еще далеко, но... Когда-нибудь этот паровик рванет, и мало не покажется никому. Впрочем, это уже мои домыслы, основанные на знаниях, когда-то полученных в ином мире на напрочь неизвестных здесь курсах социальной инженерии — И я не уверен, что в этом мире с его магией и расовым многообразием схожие проблемы породят тот же результат. Так что и прогнозировать что-либо я все же не стану, по крайней мере, вслух. К тому же у меня своих дел достаточно. Вот появилась возможность кардинально изменить свой социальный статус, и я ею воспользовался. Да и Дайна тоже была не против упрочить свои позиции подданной Закатной Империи» приобретенные через поручительство Шотского банка, которое в случае необходимости мог бы отменить любой королевский судья. Иными словами, с получением паспортов мы не успокоились и принялись за поиски недвижимости, приобретение которой напрочь отрезало возможность лишения нас подданства решением даже высокой скамьи королевского суда, высшей судебной инстанции империи. Такое право есть лишь у короля, а до него, ой, как далеко». В общем, искать новый дом мы стали вместе. Как-то само собой так вышло. К тому же в результате нескольких недель поисков именно Дайна нашла самый подходящий вариант. Как оказалось, подходящий нам обоим. Надо заметить, что право собственности на недвижимость в Империи тоже имеет свои особенности. Так любой житель может купить себе дом в городе или деревне, но вот землю под ними. Чёрта с два. Городские земли принадлежат Короне — Сельские земли либо местным ландмастерам, либо той же короне. И они не продаются. Вообще. Землю, что в городе, что в сельской местности, можно только арендовать, как, собственно, и поступает подавляющее большинство подданных. Нет, бывают, конечно, исключения. Вроде тех же фермеров-фригейсов арийских равнин. Или пастухов-йондейлов верхнего шота. Дайна еще вспомнила неких ательеров, владеющих так называемыми «съезжими домами» в Нижнем Шотте. Но все это лишь исключение, подтверждающие правила. Слишком их мало, да и найти Фригейса или Йондейла, согласного продать свою землю, задача невыполнимая. Фригейсы имеют право продать свою землю только короне, и никому больше, а любой Йондейл, как говорит моя «орчанка», Скорее зарежется, чем лишится принадлежащей ему бесплодной скалы и, соответственно, тех немногих привилегий, что дарует его владение. С домами в Тувре все тоже оказалось непросто. Точнее, слишком просто. Есть деньги — покупай, что хочешь. Проблема в другом. Дом можно купить только целиком». И неважно, будет это доходный дом вроде того, в котором я снимаю квартирку, или роскошный особняк где-то в Хилленде или Белтрайне, купить часть дома, будь то лавка на первом этаже или та же квартира в доходном доме, также невозможно. Вот запрещено и все тут. К тому же, если приличный коттедж где-нибудь в деревушке у Пампербей вполне можно купить за полторы-две сотни суверенов то домик на окраине Тувра, например, на том же Граундхейле, по соседству с обиталищем Бериозов, уже обойдется не меньше, чем в 300-350 саверенов. Тот же вариант, что отыскала Дайна, стоил и вовсе 800 либр. Но эту сумму мы вполне могли поделить на двоих, поскольку, по сути, владение состояло из двух небольших кирпичных домиков-близнецов, стоящих на одном участке и принадлежащих одному хозяину — если в первом доме, выходившем фасадом на ту же улицу, где находился особнячок старого Уорри, на первом этаже раньше располагалась какая-то торговая лавка, зал который был разделен на две части лестницей, ведущей на балкон второго, жилого, полумансардного этажа, то во втором доме, разместившемся на противоположном конце участка, имелся парадный вход с параллельной улицы, ведущий в просторную, но изрядно захламленную мастерскую краснодеревщика» а уже из нее можно было как выйти во двор, так и попасть в жилую часть дома. Здесь, на первом этаже, располагалась небольшая гостиная, кухня с еще одним выходом во двор и такая же лестница, как и в первом доме, ведущая на второй этаж, разбитый на пять тесных комнаток клетушек, которые Дайна тут же вознамерилась превратить в одну приличную спальню, ванную комнату и гардеробную. Хозяин — барин. Мне все равно больше понравился дом с лавкой, о чем я тут же и уведомил смутившуюся было Орчанку. «И чем же ты будешь торговать?» — поинтересовалась она, когда мы осматривали внутренний домик между нашими будущими домами. «Выпивкой!» — я растянул губы в широкой улыбке и распахнул дверь в погреб, оказавшийся на удивление просторным. «Хотя... нет, если всерьез заниматься тем, что я задумал, ледник все равно придется расширять. И сильно». Впрочем, Дайне с ее артефактами, на производство которых Арчанка явно нацелилась, внутренний двор таких размеров и не нужен вовсе. Так что есть шанс договориться. «Хочешь открыть винную лавку?» — спросила Дайна, когда я выбрался из погреба. Я мотнул головой, бросив короткий взгляд на стоящего невдалеке хозяина дома, и Арчанка понятливо кивнула. Она и сама не особенно-то восторгалась вслух мастерской краснодеревщика хотя помещение ей явно понравилось. Наоборот, носик морщила всем своим видом, выражая недовольство от наличия в ее будущем доме такой бесполезной комнаты, да еще и ворчало вслух о том же. Хозяин же был терпелив и молчалив, хотя по делу давал вполне исчерпывающие и весьма толковые объяснения. Да и дома, хоть они и пустовали последние пару лет, как минимум, он содержал в приличном состоянии, Ни плесени в углах, ни гнили деревянных балок и перекрытий. Пыльно, конечно. Но было бы странно, если бы здесь еще и еженедельную уборку проводили. Достаточно и того, что зимой домики протапливались как следует, судя по отсутствию каких-либо следов промерзания. А это, между прочим, затраты. Пусть относительно невеликие, но все же, все же... В общем, осмотром мы с Дайной остались довольны, как и их бывший хозяин, уже к исходу дня получивший свои деньги в обмен на купчую. Точнее, две купчих, чин по чину, зарегистрированных в конторе окружного совета. К моему удивлению, проблем с размежеванием участка, которых я подспудно ожидал, у нас не возникло. Клерк землеустроительного стола, к которому мы обратились за разрешением, принял из рук прежнего хозяина зданий план участка, расстелил его на своем столе и, вбив настоящий рядом монструозный, сияющий надраенной латунью печатной машинке его регистрационный номер, замер в ожидании. А спустя пару секунд стекло, покрывающее поверхность стоящего по соседству огромного стола, мягко засияла жемчужным светом и вдруг покрылась множеством пересекающихся черных линий. Похоже на карту. Где-то на краю этого своеобразного экрана замерцал зеленоватым светом небольшой вытянутый прямоугольник, и чиновник, довольно кивнув, с пулеметной скоростью вбил очередную череду цифр и букв с нашего плана. Прямоугольник вырос в размерах, и в его очертаниях я с удивлением узнал план нашего будущего участка. Масштаб... «Ну да, он и есть. Магия, чтоб ее!» Прислушавшись к нашим пожеланиям, клерк извлек из-под стеклянной столешницы толстый карандаш, ткнул им в угол изображения, от которого тут же побежала строка с какими-то цифрами. Впрочем, судя по виду чиновника, абсолютно ему ясными, он покивал и... С невообразимой небрежностью отчеркнул жирную красную линию, разделив план участка на две части — Количество цифр над картинкой тут же начало увеличиваться, а клерк вновь затрабанил по клавишам печатной машинки. «Секунда», «другая», и проведенная им красная линия истончилась, выцвела до черного цвета, поерзала и замерла, разделив план участка на теперь уже точно равные половинки – Чиновник пробежал со взглядом по столбцам цифр и, убедившись в их правильности, наложил на изображение бумажный лист с планом, который благодаря подсветке стеклянной столешницы вдруг стал полупрозрачным. Совместив линии границ участка на бумаге с высвеченными на стекле, клерк прижал края листа массивными держателями и вновь вткнул пару клавиш на своей чудо-машинке. «Прикройте глаза!» — буркнул он — а в следующую секунду, даже через опущенные веки, я почувствовал вспышку света, резкую, как сверкание сварки. «Готово!» Теперь и на бумажном плане красовалась та же разделительная линия, превратившая один участок в два. Мы с Дайной переглянулись, и на край стола чиновника рядом с его печатной машинкой легли два скеллинга. Клерк издал короткий печальный вздох. И через минуту мы уже держали в руках каждый план своего участка. А монеты? Что монеты? Не было никаких монет. Кто не верит, может посмотреть на стол чинуши. Пусто там. Деньги отданы, купчие на руках, планы тоже. Отметки о регистрации документов на месте. Налог уплачен, о чем имеются соответствующие записи на корешках в наших чековых книжках. Мы с Дайной переглянулись и в моей руке появился очередной блокнот. «Как насчет небольшого празднования?» Листок перекочевал в ладонь арчанки, и та радостно улыбнулась. «Готовим вместе?» — прищурилась она. «Ты на салатах, мне два мясных». Дождавшись, пока девчонка прочтет мой ответ, я ощерился ей в лицо. «Тазик один, а с тебя фаршированный кальмар». Не осталось в долгу Дайна и чуть помедлив добавила. «С барским сыром и чесноком, без зелени». «Договорились!» — кивнул я, не поленившись произнести сложное для моей глотки слово вслух. Мы с Арчанкой пожали друг другу руки и, рассмеявшись, двинулись вниз по Граунд Хейл, в уже почти бывшую мою квартиру. Сегодня нас ждал вкусный ужин и долгий, уютный вечер в хорошей компании. А завтра займемся приведением в порядок нашего нового жилья». Будем разбирать завалы, сносить ненужное и строить нужное. Надо будет еще поговорить с Падди. Ушлый Хафл наверняка знает, где можно нанять толковых сантехников для возведения нормальных ванных комнат. Приготовленный в четыре руки ужин был съеден, но в моей высокой трехпинтовой кружке еще плескался вкуснейший черный «Эль». А в бокале дайны, удобно устроившись на брошенном у каминного зева пледе, мягко покачивался ароматный горячий глинт, которым она запивала острый и пряный сыр, кусочки которого тягала из отобранной у меня тарелки. Ну и ладно, мне под эль и сушеная кабанятина подойдет. Хорошо. ро — лениво протянула Арчанка, чуть ли не прижимаясь спиной к чугунной дверце пышущей жаром печки. «А ты в самом деле решил открыть винную лавку?» <г Goodnight> Не найдя в кармане штанов, ставшего привычным блокнота, я лениво огляделся по сторонам и... Плюнув на все, легонько топнул ногой по полу. На доске, неприкрытой пледом, появилась проявленная мною, словно выдавленная в дереве надпись. Аккурат, рядом с дайной. «Ага, на развес торговать буду!» «Вином? На развес?» Прочитав мое послание, удивилась Арчанка. «И закуской. Холодной. Вроде того же пряного сыра и копченостей. Одна надпись сменила другую. Таверну, что ли, откроешь?» — изумилась Дайна. «Питейное заведение», — уточнил я. «Эль, ром и закуски». «А горячее?» — непонимающе возрилась на меня Арчанка, и я вновь топнул ногой, проявляя на дереве свой ответ. «Если только говядину». «Жареную. С кровью. Но ее еще доводить до кондиции придется». Сглотнув слюну, я обновил надпись на полу перед арчанкой. «Говядину? До кондиции? Что там делать-то?» Отрезал шматок, бросил на сковороду, пожарил и съел. Недоуменно протянула Дайна. «Если бы все было так просто и быстро!» Я вздохнул. «Не умеют здесь правильно мясо доводить. Все норовят свежатину парную, на огонь брякнуть. Не учи». «Покажешь, научишь?» — с явным интересом в голосе спросила Арчанка. «Ну да, ничего неожиданного. За прошедшие три недели совместного ведения хозяйства я понял, что она большая любительница хорошо поесть, как и я». «И самогон гнать тоже научу. Обязательно». Заверил я подругу и неожиданно для себя самого широко зевнул. «Спать пора. Завтра будет долгий день».